Мечтаю побывать на Алтае. Честное слово, хочу подняться на самую высокую гору, смотреть на горных овечек, какую они траву там кушают. Они ведь траву кушают, да? Хочу собрать там много-много камешков, привезти их домой и раздать друзьям. Да. Потому что сила в камнях, брат, я так действительно считаю. А еще хочу, чтобы облака были на уровне меня или ниже. Это ведь означает, что ты поднялся прямо к небесам. Облака ведь часть неба, правда? А на небесах бывают только боги. И если ты там, значит, ты на какое-то время бог. Это если руководствоваться логикой. Так что я хочу быть богом, стоя на Алтайских горах. Антон дочитывает эти слова на листе А4, заворачивает обратно в конверт и кладет шуфлядку с названием. Не по адресу. Он берет следующий конверт и читает. Мечтая о новой двухкомнатной квартире в центре. И чтобы соседи хорошие и район презентабельный. И пусть там сразу будет стиральная машина, электроплита и система климат-контроля. Не люблю ремонты, электрику, сантехнику и прочее. Пусть сразу будет все. Антон хладнокровно поставил печать отказано и отложил письмо к остальным таким же. Антон. Это рядовой штатный сотрудник очень важной корпорации, которой люди доверяют своей мечты. «Ну что за бред? Хочешь квартиру, возьми и откладывай! Кредит на крайний случай. Поставь себе цель! При чем здесь мечты?» Возмутился Антон, отхлебнул немного кофе три в одном и принялся за прочтение следующего письма. «Мечтаю познакомиться с хорошим мужчиной и выйти замуж, чтобы он меня любил, ценил и уважал. А я тоже буду его любить очень сильно. Я уже его люблю. Если бы он только знал, что где-то ждет его одинокая сорокалетняя женщина с хорошими манерами, без вредных привычек. Я буду ему готовить лазанью или стейк, я умею. Если не любит мясо, знаю, как приготовить самый лучший в мире фалафель. Мы будем лежать дома, смотреть фильмы и иногда мультики и гулять. Ему не будет стыдно рядом со мной, я ведь еще красива. Да, есть морщинки. Ну так, мы не молодеем, как родился, ты сразу начинаешь свой путь навстречу старости и смерти. Ну ладно, короче, хороший мужчина, ты найдись, пожалуйста, я уже устала ждать, мне одиноко. Я устала встречаться с козлами и баранами, для таких дел я лучше схожу в зоопарк или в горы съешу, там замечательные горные бараны травку кушают или что там они делают. А эти пузатые, лысые, строящие из себя альфа-самцов, надели мудаки конченые. Я устала. Услышь меня, звезда моя. Антон дочитал письмо, погрустил немножко и положил его в шуфлядку с надписью «Подлежат рассмотрению советом". Отпил еще кофе три в одном. Любит он его. Многие говорят, что это не кофе. Химия одна и сахар. А только ему все равно. Он четко знает, чего хочет и четко выполняет. Без боев. Антон работает в службе исполнения мечт. Дело в том, что... Внимание всем сотрудникам! Запускаем падающую звезду над Минском через 3, 2, 1. Небо ясное, погода благоприятная. Будьте готовы к новому потоку сообщений. Прервал мои рассуждения голос из трансляции офиса. Так вот, когда падает звезда, люди считают, что надо загадать желание. И оно обязательно сбудется. Есть масса и других поверий. Но это самое конкретное. И правильно считают, хочу вам сказать. Фирма Антона как раз получает эти сообщения, сортирует и направляет дальнейшие инстанции. Он что-то типа бога и живет вроде как на небесах. Может быть, где-нибудь в районе Алтайского края. Почему боги работают в офисах? Если рассуждать здраво, то когда мы посмотрим на богов из разных религий, поймем, что все они выглядят в стиле того времени в котором их придумали. Зевс, Аполлон и остальные, все такие в греческих сандалиях, в этих платьях, словно шторы белые вмотались, а все потому что люди в Греции того времени так выглядели. Соответственно, боги наших дней наверняка носят худи, обрезанные джинсы, белые кроссы, не Олимп с колоннами, а офис с компьютерами, и не Аполлон, а Антон. Почему нет, собственно? Люди неправильно формулируют свои мечты, умозаключил заключил он. Многие из них нужно переквалифицировать в цели. Именно поэтому он отправил первое письмо в стопку не по адресу. Если ты хочешь в Алтай, ты просто ставишь себе цель, ищешь свободное время, собираешь деньги, покупаешь билет на самолет и отправляешься в путь. Всего-то. Проще некуда. Скучно и банально. Это замечательная цель, и рассуждения красивые. Но это не мечта. Почему люди этого не понимают? Звезды падают не везде и не всегда. Зачем тратить время и свое, и мое? Так рассуждает Антон. Но в конце концов это работа, ничего не поделаешь. Ее надо выполнять. Еще Платон писал в своих трудах о том, что нас окружает некий эфир. Так вот, именно его мы используем для превращения наших идей в жизнь. То есть сама идея это тоже эфир. Так вот. Моя мечта открыть формулу этого эфира, придумать такой механизм, чтобы люди смогли постоянно изобретать что-нибудь и шагать в будущее семимильными шагами. Антон усмехнулся и решил, что этот человек однако мечтает прыгнуть выше головы. Похвально, пусть старается и все получится, может быть, и отложил письмо в стопку для повторного рассмотрения. Он, кстати, не так давно работает в этом отделе. Его перевели из цех отправки звезд. Там было сложнее и не так интересно. Просто в назначенное время в назначенных дней нужно на компьютере нажимать кнопку, и звезда падала. Работа требует пунктуальности и четкости в действиях. Всего одна ошибка, и человек не увидит ничего, а значит ничего не загадает, и оно может не сбыться. Вот такая наша жизнь. Все решает воля случая или аккуратность Бога, застрявшего в своей рутине. Там, знаете, на небесах, Боги тоже скучают. А там такая же жуткая бюрократия, как на земле. Сперва мечту получают, переводят на нужный язык, утверждают или ставят отказ, затем специальный совет рассматривает. Решение совета уходит по кабинетам, за подписью и печатями, и только после этого мечта идет в осуществлении. Кофе три в одном закончился. Отличный напиток, подумал Антон. Знаете, нектар богов прямо. Он начал читать новое письмо уже из Минска. Другие его коллеги принялись делать то же самое. «Мечтаю выиграть ноутбук. Тьфу, блин, даже дочитывать не хочется, отказано!» Сказал Антон и принялся читать следующее письмо, а пока разворачивал, думал о карьерной лестнице. Ведь он же сотню лет работает здесь, и никакого развития. Мечтаю, чтобы Нина обратила на меня внимание, и мы были вместе. Я, кажется, влюбился, или что-то в этом роде. То есть, я не знаю, любовь это или нет. Но мое сердце очень сильно бьется, когда я думаю о ней. Как это работает? Почему еще вчера все было хорошо, а сегодня я места себе не нахожу? Я люблю ее. Она такая... Она такая... Красивая. Боже, пусть мы будем вместе. Ой, как мило! Отреагировал Антон на мечту 13-летнего Леши. На самом деле, такие письма ему нравятся больше всего. Люди живые. И главная черта, которую он обожал в них, это... Они такие глупые и совсем ничего не знают о жизни. Такие наивные, смешные и оттого очень трогательные. Если бы этот мальчик знал, что такая девушка, как Нина, вырастет полной стервой, он бы не посылал сейчас во вселенную такую мечту. Если бы он знал, что по нему сейчас сохнет Маша, он бы пересмотрел свои чувства. Да и как забавно они себя ведут, когда влюбляются. На подвиги готовы, чтобы завоевать свою половинку. Люди верят в любовь, В знаки, в судьбу, в гадалок, в энергию, в духов, чего только не придумывают, чтобы потешить свою фантазию. Знали бы они, что по большому счету все определяют боги офисные служащие небесной канцелярии. Вот и все. Так что не пытайтесь ничего делать в своей жизни. Боги за вас все решают. Просто сидите и ничего не делайте. Изи, как говорят земляне. Антон перенаправил Лешу на письмо в отдел по любовным отношениям и принялся читать следующую мечту. Мечтаю стать свободным. Мне кажется, за мной следят. Я не могу говорить то, что хочу. Я боюсь. У меня даже ощущение, что мои мысли отслеживают. Поэтому даже думать боюсь. Как в книге Брэдбери 451 градус по Фаренгейту, только по-настоящему. Ничего больше сказать не могу, но загадываю, как дурак, желание. Хотя надежда, что оно сбудется, почти не осталась то он безмолвно поставил печать для рассмотрения в приоритетном порядке и задумался о том, что люди такие разные, вроде сложные, вроде простые, они из большего примерно представляют, чего хотят, не всегда добиваются, потому что не ставят целей, но знают, что сделает их счастливее. И от этого им понятно, как жить, куда двигаться и что делать. Как минимум, им интересно жить. Одному Ноутбук, другому свободу, третьему любовь. А что, если бы у них все это было, и больше даже, чем сами могут желать? Куда тогда стремиться? Что просить от Вселенной? В чем интерес? Выходит, что смысл в пути к мечте и намеченной цели. Ведь когда все сбывается, становится уже неинтересно. Люди не ценят пути. Антон подумал об этом и огорчился тем фактом, что никто не спрашивает его. О чем же он мечтает? Он не имеет права загадывать желание, а если загадает, она не сбудется. Не так все работает. Антон очень завидовал людям и мечтал стать одним из них, чтобы он знал меньше, а жить было интереснее. Ведь когда ты все знаешь, не нужно делать открытий, добиваться расположения девушки, бороться за свободу, копить деньги и прочее. Он бы обязательно ценил не только конечную точку, но и путь, по которому он бы шел. Люди мечтают стать богами, а боги – людьми. Забавно, что боги тоже дураки. Иначе как объяснить все то, что они творят на земле? Когда погибают невинные, а те, кто заслуживает смерти, здравствуют. Когда они толстые дяди едят таблетки, чтобы влезало больше еды, и у них не болел живот, а другие мечтают о корке хлеба когда те, кто не могут позаботиться не то, что о детях, а о самих себе, пьют 40-градусные жидкости вместо завтрака, обеда и ужина, но рожают. А замечательные, добрые люди не могут, когда врачи, спасающие жизни, учителя, задача которых учить нас быть лучшими версиями себя, получают копейки, а бездельники сидят на золотых слитках когда профессиональный космонавт всю жизнь готовится к полету и только об этом мечтает, а вместо него отправляют в полет абы кого, но с известным именем. Когда одни люди персоны, а другие цифра в статистике. Все это вроде понятно, логично, банально, заурядно, избито, а вместе с тем откровенно тупо. Антон, кстати, тот еще идиот. Сидит и мечтает быть человеком, хотя ни разу не спросил в своем офисе. Отправляет ли богов на землю? И что нужно сделать, чтобы стать человеком? Он просто сидит на стуле, мечтает и ни черта не делает. То есть он даже не попытался. Наверное. Таково устройство Вселенной. Сама суть этого мира в его несовершенстве. На всех уровнях. И если бы я мог, то сейчас бы плюнул прямо на этот лист бумаги, на котором пишу этот текст. Скомкал бы и выкинул в мусорку. Ведь он ничего не решит, ничего не поменяет. Ведь я не Бог. Но у меня тоже есть мечты. И я тоже расскажу их звездам, Не вам. Ведь о мечтах не говорят вслух.